Еды ли человек напоминал копчёную свиную ногу, щедро начинённую гвоздикой. Наконец наступила светлая, оглушающая восточная весна, и пустыня засверкала раздолием волшебных красок. Олтор начал подниматься очень рано. Как-то утром он обнаружил, что восходящее солнце освещает полог из синих цветов, простирающийся до самого горизонта. Вечером этих цветов и еще не было. На Востоке все происходит неожиданно, подумал молодой человек. Так оно и было, и именно в этот день события завершились весьма необычно. Все случилось из-за птицы, которую завела Мариам. Несколько дней назад вечером к ним в юрту на тепло залетел птенец совы. Мариам поймала его и, несмотря на уговоры, решила оставить себе. Девушке нравилась странная птица, Яна почему-то назвала её Питером до падулусом. Все подшучивали над ней из-за странного увлечения, но Марьям стойко защищала своего любимца. Она говорила, что Питер удивительно умён. Олтер часто слышал, и как девушка разговаривала с птицей. Питер, жаловалась Марьям: "Вот бы у меня было что-то новое, чтобы я могла надеть сегодня, если бы только красавица Олтер И мои милые добрые тристрам могли меня увидеть в чудесном белом платье, которое раньше у меня было. Однажды, когда девушка не подозревала, что в юрте кто-то есть, Олтер услышал, как она сказала: "Эй ты, птица, похожая на старое каменное изваяние. Почему ты на меня так уставилась? Потому что я накладываю на щёки румяна. Ты что же считаешь, что мне не стоит и стараться хорошо выглядеть?" Последовала пауза. А потом Мариам очень серьезно добавил, ты на меня глядишь, как могла бы на меня смотреть знатная леди Ингейн, слишком гордо, но смешливо, сверху вниз. Утром, когда караван собирался в путь, мимо них проехал Артузаика. Он увидел сову, сидевшую на плече девушки, натянул по воде и гнусно захихикал, а потом нагнулся с седла и попытался насадить птицу на копье. Тристром направил коня между ними, и обхватил монгола за талию. Потом поднатужился и одним рывком свалил его на землю. Трист быстро спешился, и когда монгол попытался вытащить меч, навалился на него как медведь, так что тот не мог пошевелиться. Тристром принялся так трясти за ику, что голова с жёлтой кожей моталась вперёд и назад, а кривые ноги болтались как у чучела под порывами сильного ветра. Трис отшвырнул врага, и о рту покатился по земле. Монгол был потрясен и просто пополз подальше от бешеного англичанина. В самом начале ссоры вокруг собрались всадники. Они не вмешивались, качая в седлах от хохота при виде поражения своего соплеменника. «Остерегайся его», — предупредил Уолтер Триса, когда монгол немного пришел в себя и медленно вскарабкался на коня. «Ты его срамил перед товарищами», И он не успокоится, пока не отомстит. Трис рассмеялся. В следующий раз я вытрясу душу из его сального тела. Олтра очень обеспокоил это происшествие. А вдруг и ему не показалось, что Арту замедлил, прежде чем кинуться на птицу, и внимательно взглянул в тёмное лицо сидевшей на верблюде девушки. Если Арту заика что-то заподозрил, то обязательно станет допытываться до прав. Олтор подъехал к Марьям, чтобы высказать ей свои сомнения. Она была напуганная и сидела низко опустив голову. Он подумал, что в грязном платье и шароварах она напоминала несчастного негра-попрошайку.